Глава 10 Кортни. Вижу, как руки пола скользят по женской пояснице, меня захлёстывает ударная волна злости. Ревность омывает все углы сознания, тело колотит мелкой дрожью. Я прямо-таки мечтаю сорваться с места, чтобы схватить блондинку за ядлинный гриву и ровком оттащить от Девенпорта, а после от всей души ему съездить по роже, чтобы щека от боли онемела, а в глазах всё потемнело. И будь мы с Полом в браке или хотя бы в отношениях, именно так ей и поступила бы. Но сейчас у меня связаны руки. Своими кровожадными действиями я не добьюсь ничего, кроме гнева Девенпорта. Да ещё и выставлю себя ревнивый дура в его глазах. Нет уж. Увольте. Я глубоко вдыхаю, беря свою ярость под контроль, придаю лицу максимальную невозмутимость и уверенно двигаюсь в сторону сладкой парочки. Шаг второй, третий. И по моей внешней обороне приходится еще один сокрушительный удар. С той девушки отстраниться от пола и встать ко мне боком. Я резко торможу, а сердце пропускает удар, когда я замечаю круглость в районе ее живота. Весь мой мир сотрясается. А затем начинает расплываться, пока в голове гремит осознание. Беременна. Беременна. Она беременна. От моего пола. У них скоро будет ребенок. Черт побери. У пола будет ребенок. И он на стороне трахается со мной. Как такое возможно? Дыши, Кортни, дыши. Кортни? Кортни? Два голоса одновременно произносят мое имя. Это правда ты? Этот вопрос с изумлением добавляет вовсе не пол, а девушка, вынуждая меня наконец перевести взгляд с ее живота на лицо, и мой мир в миг обретает прежнюю стабильность, а тело наполняется силами. Мия? Шокированно выдавливаю из себя, и я не в состоянии до конца поверить, что с полом обнималась не его, ангельская Ева, а младшая сестра Логана. «Привет!» — она расплывается в широкой улыбке. «Вот так встреча! Сто лет не виделись!» «Да уж!» — тихо выдыхает облегчение. «Точнее, больше четырех лет!» Мы с Меей были хорошими подругами и каждый раз, когда отдыхали в одной компании, прекрасно общались. Уверенные после развода с Полом мы могли бы сохранить наши теплые отношения, но не получилось. По моей вине, разумеется. Я обрубила все связи с людьми, которые тесно общаются с Девинпортом. И Мея входит в их число. Так как для Пола она всегда была как младшая сестра. «Что ты здесь делаешь? Ты очень изменилась. У тебя все хорошо?» Скользнув по мне изучающим взглядом, интересуется Мея с неподдельным беспокойством. «Да, у меня всё отлично. Вижу, что и у тебя немаловажные изменения. Поздравляю». Указав на её живот с натянутой улыбкой, произношу я. «Да, спасибо. Так получилось, что мы с подругой почти одновременно забеременели. Только вот она решила раньше времени стать мамой. Она мне как позвонила, так я пулей прилетела сюда. Она так сильно меня напугала». «Успокойся, мелкая. Тебе противопоказано волноваться». Мягким голосом произносит доселе молчаливый пол и снова укладывает руку на её поясницу. Смотри на это и больше не испытывай ни капли ревности. В его жесте нет никакого сексуального подтекста, только забота о близком человеке. Теперь я это чётко вижу. Пол прав, Миа. Тебе не нужно волноваться, да и в этом нет необходимости. Я так понимаю, твоя подруга Диана, да? Да, она. Откуда ты знаешь? В Мне отошли воды во время нашей фотосъёмки, именно я привезла её в роддом. Только когда приехал Логан, узнала, что она, оказывается, его жена. Спрингфилд та да ещё деревня, однако. И это мягко сказано. Я даже подумать не могла, что Диана как-то связана с Логаном. И даже узнай раньше её фамилию, ни за что не связала бы её с Беллом. Ничего себе! Спасибо, что доставила её сюда. А как же иначе? Я, конечно, далеко не хороший человек, но не настолько же, чтобы бросить рожающую женщину на дно на произвол судьбы. Пол усмехается, а я устремляю на него пристальный взгляд. Хочется ментально вывалить на него негодование и тоску, накопившуюся за дни нашей разлуки. Но благоразумно оставляю весь негатив при себе. Он лишь позабавит этого равнодушного засранца, в которого превратился Пол. Я не доставлю ему такой радости и не стану расспрашивать, где он пропадал все последние дни. Почему не звонил? С кем находился? Не буду. Я просто бегло оцениваю его фигуру, одетую в повседневную одежду, джинсы, черный свитер, а затем несколько секунд рассматриваю его чертовски привлекательное лицо, не выдавая никаких эмоций. Да и в этом нет нужды. Они грозовым облаком клубятся в пространстве между нами. Уверена, не я одна, ощущая незримые искры, покалывающие всю поверхность кожи. И в следующий миг мою уверенность подтверждает Мия. «Я это... оставлю вас ненадолго, хорошо?» «Куда то собралась?» Разорвав со мной зрительный контакт, интересуется Пол. «В уборное. Во время беременности постоянно хочется писать. Да и мужу нужно позвонить. Скажу, где нахожусь, чтобы он не волновался. Была рада тебя встретить, и Кортни». «Взаимно, Мия». Искренне отвечаю я и наблюдаю, как длинна нога светлого красотка удаляется прочь по коридору. Неудивительно, что я перепутала её с Евой. Они похожи по комплектации, цветом волос, со спины вообще не отличить. «Не думал, что ты занимаешься съёмками беременных». Пол нарушает тишину, и я возвращаю к нему вопросительный взгляд. «Почему?» «Ещё спрашиваешь. Ты же всегда терпеть не могла всё, что связано с детьми. Сложно поверить, что это могло измениться». «Моя нелюбовь к детям не изменилась, я по-прежнему их терпеть не могу. Честно признаюсь, это так. Джей-Джей я люблю больше жизни, но от чужих детей меня до сих пор воротят. В этом плане ей нисколько не изменилась Тогда с чего вдруг ты фотографируешь беременных? Раньше этого не делала. Раньше было раньше. Цитирую ранее сказанные им слова. Сейчас же я берусь за любую съёмку, если она принесёт мне неплохой заработок. «Тебе опять нужны деньги», — удивляется Пол. «А что, хочешь накинуть меня сверху?» Парирую с дерзостью в голосе замечая как взгляд Девенпорта мрачнеет. «Не хочу. Ты и сто тысяч не стоишь. Куда уж больше». Я уже не раз говорила, как всегда умела вывести Девенпорт из себя, но забыла добавить, что и он в этом плане долбаный мастер. Ответ Пола взрывает во мне пороховую бочку злости. Обида заполняет все тело горячими потоками, мощной волной стекая к рукам. Еще секунды, и я бы все-таки влепила ему смачную пощечину. Но от моей атаки Пола уберегает знакомый низкий голос. «Кортни!» Я перевожу взгляд на неподалеку стоящего мужчину и недоуменно хмурюсь. Мне требуется несколько секунд, чтобы узнать в нём Даррен Хилла. Без врачебного халата я его ещё не видела и очень жаль. В раскрытом пальто, чёрной рубашке и джинсах он выглядит неотразимо. Ещё лучше, чем в униформе. Будь я одна, мои губы расплылись бы в радостной улыбке от встречи с ним, но я, чёрт побери, не одна, я с полом. И дело не в том что меня волнует что дэвинпорт может подумать будто меня связывает интимно отношения с этим привлекательным мужчиной а в том что даран хирург джеджия не дай бог он сейчас заговорит о моем сыне этого ни в коем случае нельзя допустить привет даран ой как уняв резко вспыхнувший страх выдавливаю я не ожидала тебя здесь встретить тоже могу сказать и про тебя простите надеюсь я вам не помешал Виновато произносит Даррен, явно ощутив витающее напряжение между мной и моим собеседником. «Помешал!» «Нисколько!» В унисон с грубым голосом Пола отвечаю я и едва сдерживаюсь, чтобы не приподнять в изумлении брови. Это ещё что за резкая реакция? Подумать об этом у меня нет времени, так как Даррен сканирует моё лицо, ожидая ответ, а реплику Девинпорта будто пропустил мимо ушей. Ему важно лишь моё мнение. «Всё в порядке, ты не помешал. Мы уже закончили разговор, и я собиралась уходить». Справляясь с возросшим накалом, в воздухе отвечаю я максимально непринуждённо. «А тебе в какую сторону нужно?» «Тоже на выход!» «Значит, нам по пути!» Заставляю губы растянуться в улыбке и перед тем, как взять Даррена под локоть, обращаюсь к Девенпорту. «До свидания, Пол!» И передавай мои поздравления Диане с Логаном. «Когда всё закончится!» Пол ничего не отвечает, не прощается, не пытается меня остановить, не кивает за знак согласия передать мое пожелание новоиспеченным родителям, только прожигает меня убийственным взглядом, когда я шагаю вместе с Дарреном к выходу. Я не вижу этого, так как не оборачиваюсь, но оно мне и не надо. Я чувствую, как вся спина и затылок горят от его негодования. Да только пусть злится, сколько хочет. Мерзавцу не помешает чуточку побеситься, вне зависимости от того, по какой причине он это делает ревнует или просто возмущен тем, что я типа нарушаю условия нашей договоренности. Плевать, это его проблемы. Тем более я ничего не нарушаю. Я ни с кем не трахаюсь, кроме него, в отличие от Пола. Так что пусть хоть взорвется от злости. Я лишь позлорадствую. «Все в порядке? Ты выглядишь какой-то заведенной. Этот мужчина тебя чем-то обидел? Мне вернуться и вмазать ему?» Со всей серьезности предлагает Даррен, вызывая во мне искреннюю улыбку. Я бы не отказалась чтобы он съездил Полу по за его мерзкие слова в мой адрес, раз уж у меня самой не получилось это сделать. Но ни за что не стану просить Даррена об этом». «Нет, не нужно. Он ничего мне не сделал, и ты прости за его грубость. Это мой бывший муж. Мы с ним развелись несколько лет назад, и наши отношения до сих пор нельзя назвать дружескими». «Понял», – произносит он, открывая передо мной входную дверь. «Он отец Джереми?» «Нет, не он. А что ты здесь делал? Неужели работаешь в двух больницах?» Решаю резко сменить тему, говорить о себе желаний «нет». «Нет, я заходил к другу. Нужно было кое-что обсудить. А ты? У тебя всё хорошо со здоровьем?» Я усмехаюсь, поднимая взгляд к его лицу. «Я что, настолько ужасно выгляжу, раз все спрашивают о моём здоровье?» «Ни в коем случае. Ты выглядишь потрясающе. Я не могу налюбоваться». Выдаёт Даррона, окидывая меня с головы до ног горячим взглядом, и мне это очень льстит. Я не наряжалась сегодня и практически не красилась, так как ехала на обычную фотосессию, а не на важные мероприятия. Волосы связаны в высокий хвост, а тело упаковано в обычный джинсы и кашемировый лавандовый свитер. «У меня к тебе два вопроса», – произносит Даррен спустя несколько секунд молчаливого разглядывания меня. «Я вся внимание «Первый. Где твоя куртка? На улице минусовая температура, а ты, можно сказать, голая». Куртка осталась в машине, я фотографировала беременную девушку, не неё отошли в воды и пришлось срочно вести её в больницу. Про верхнюю одежду напрочь забыла. «Вот, значит, почему ты здесь?» «Да». «Понятно. Надень тогда пока моё пальто, а то мне холодно на тебя смотреть». «О, не волнуйся, мне не холодно. К тому же я не собираюсь долго торчать на морозе. Заверяю, я желаю остановить Даррена от раздевания, но тщетно. Он стягивает себя пальто и укрывает им мои плечи. Вот так-то лучше». «Не стоило?» «Стоило, потому что тебе придется еще поторчать со мной на морозе». «Да, и почему же?» «Потому что мне еще нужно задать второй вопрос». Очаровательно улыбается Даррен, закрывая полупальто. А я ненароком залипаю на его крепком теле. Рубашка облепляет его руки, плечи и корпус, позволяя мне заценить подтянутые мышцы. Вот же чёрт. Хирург выглядит куда обалденнее, чем мне показалось изначально. И пахнет здорово. Приятный, ненавязчивый парфюм. Я особенно сильно ценю в мужчинах. «Сходишь со мной поужинать?» спрашивает он, побуждая меня вернуть взгляд к его симпатичному лицу. И снова «вот же чёрт». Я предполагала, что он может предложить встретиться, но в глубине души надеялась, что Даррен не станет этого делать. По множеству причин. Ты считаешь уместно приглашать меня на ужин? А почему должно быть неуместно приглашать на ужин женщину, которым не нравится? Ты замужем за кем-то ещё? Нет. Состоишь в отношениях? Шлюха, подрабатываю, но об этом лучше умолчать. Нет, не состою. Я тебе не нравлюсь? Нравишься? Честно признаюсь я, к чему отрицать очевидно. Между нами чувствуется определённая химия. Не так, как с полом, до неё как до луны пешком. Но всё же она присутствует. Тогда в чём заключается неуместность моего приглашения? Ты врач моего сына. Поправка. Я был врачом твоего сына. Верно. Ну вот, этот вопрос решён. Тебя смущает что-то ещё? Честно говоря, не знаю. «Значит, пока будешь определяться с ответом, можешь походить со мной на свидание. Одно другому не помешает». «Думаешь?» «Уверен. Поэтому говори, во сколько мне за тобой заехать сегодня». «Прямо сегодня?» «А чего ждать? Если это свободно, конечно». «Я вроде хочу согласиться и пойти на первое за последние несколько месяцев нормальное свидание. Хочу почувствовать себя желанной женщиной. Не только в плане секса, а в общем. Хочу попытаться вытравить из мысли пола Но здравым смыслом понимаю, что не могу обнадёживать Даррена и ходить с ним куда бы то ни было, пока сплю с бывшим мужем. Это неправильно. И чревато последствиями. Для меня в первую очередь. И надо же. Стоит об этом подумать, как мой айфон начинает звенеть. Прости. Извиняюсь и вытаскиваю телефон из кармана джинсов, обнаруживая на экране номер пола. Дерьмо. Вот почему именно сейчас? Я столько дней ждала от него звонка. А сейчас единственным моим желанием является отклонить вызов и вышвырнуть айфон куда подальше. Но вместо этого я отвечаю и слышу короткое. «Сегодня в семь вечера. Не опаздывай». На этом всё. Не едино в слово больше. Отдал приказ своей секс-собачонке и отключился. Козёл. Как будто почувствовал, что у меня назревают планы на вечер. И решил мне их испортить. Двойной козёл. Я пытаюсь максимально скрыть от Даррена злость, кипящая внутри меня. Ещё раз убеждаю, что мне нельзя связываться с хирургом, ведь уже на старте понимаю, что у нас ничего не получится. Прости, Даррен. Мне очень льстит твоё приглашение, но я всё-таки откажусь. Убрав телефон в сумку, с сожалением произношу я. Сегодня или вообще? Тяжело вздыхаю. В ближайшие месяцы я точно не готова ходить ни с кем на свидание. Как бы мне того не хотелось. Я должна сконцентрироваться на сыне и его выздоровлении. Надеюсь, ты поймёшь меня и не обидишься. О какой обиде может идти речь, Кортни? Я прекрасно тебя понимаю и так уж и быть. Не стану напирать и настаивать. Спасибо. Пока не стану. Смотри на мужчину с недоумением, а он проводит пальцем по моей щеке, убирая выпавшую прядь волос за ухо и добавляет. «Ты мне очень нравишься, Кортни, поэтому я не намерен сдаваться, я подожду, сколько потребуется, но не отступлю, пока ты не согласишься. В этом можешь быть уверена».